Разница состояла лишь в том, что исследователь, используя разработанный им метод диалектических самодвижущихся материальных систем, делал вывод о чередовании эпох гармонителя с эпохами властителя на пути развития человечества. Ядерный взрыв в Хиросиме ознаменовал собою новую эру, с пафосом произносил лекцию. Он породил такое явление, которое можно назвать «овеществленным трудом особого рода». Это явление с неизбежностью становится кануном новой эпохи гармонителей. Вспомните бесконфликтный матриархат человечества. «Не будет никакой гармонии!» – в игру вступил возмутитель лекторского спокойствия Авдей Петропавлов. чего не будет поперхнулся лектор ну матриархата объяснил авдей и прибавил гомосексуалисты все испортят привычные к выходкам петропавлова однокашники на сей раз все же рассмеялись лекцию из курса литература древнего мира По иронии судьбы и по расписанию занятий, последовавшую именно за психологией творчества, читал именно гомосексуалист, пожилой, но тщательно следивший за собой джентльмен тоже профессор. С самых первых его лекций Настю впечатляли две вещи. То, как тщательно красил преподаватель волосы под вороного крыло, и то, что он в своих речах старался вообще не упоминать женщин, словно их и не существует в мире. Все проблемы мировой литературы профессор расклассифицировал по трем разделам «человек» и «природа», «человек» и «красота», и, наконец, «человек» и «человек», что, очевидно, следовало понимать как «мужчина» и «мужчина». Тем более, что во многих языках понятия «мужчина» и «человек» обозначаются одним словом. Анастасия Филипповна не смогла согласиться с подобной классификацией, ибо считала, что вся история человечества, а с ней и история литературы, это путь любви и страстей. Но преподаватель все равно вызывал у нее симпатию. Однажды она поймала себя на странном открытии, Пришлось брать интервью у одного режиссера, человека умного и утонченного, однако в чем-то непривычного. С самого начала ей работалось с ним очень легко. Быстро удалось разговорить с собеседника, легко подсунулись каверзные вопросы, от ответов на которые он не уклонился. Вскоре Настя поняла причину этой непривычной легкости Режиссер всего лишь не реагировал на нее, как на женщину. Они были полноправными деловыми партнерами, неохваченными кокетливой игрой постсоветского сексизма. И сотрудничалось им свободно, как свободно бывает общаться, наверное, охваченным одной идеей мужчины. Не гомосексуалистом, конечно, каковым и оказался режиссер.